Глава двадцать вторая. «Я всегда был очень влюбчив, особенно если женщина талантлива. Страшное дело. Нина Маркова была очень хорошая скрипачка. Познакомил нас, думаю, Гриня Кемлин. Они оба учились у профессора Мостраса». Такой был педагог, который не только вёл класс, но ещё и преподавал методику обучения игре на скрипке. Преподавал, между прочим, замечательно. Я навсегда запомнил один его постулат: необходимо совершенствовать исполнение пассажа и даже целой части до тех пор, пока он не станет автоматическим, когда вы уже об этом можете не думать, а как бы само собой играется. Тогда можно считать, что фрагмент выучен и двигаться дальше. Нина играла в студенческом ансамбле, который назывался Эмеритон, в честь электронного инструмента того времени. На нём имелся рисунок вроде клавиш, и, в общем, можно было играть не только примитивные вещи. Я взял и сделал для их ансамбля обработку нескольких пьес из мимолётности Прокофьева. Ребятам понравилось, они выучили и исполняли на концертах. Потом наш квартет тоже стал это играть. С тех пор я и сделался известен как обработчик. Прокофьеву мимолетности в таком виде очень пришлись по душе. Он предлагал, чтобы я их все инструментовал. Нине тоже понравилось. Она, по-моему, и влюбилась в меня как в обработчика. Она, надо сказать, была хорошенькая очень, очень-очень. И скрипачка замечательная. Так что мы влюбились друг в друга и взяли поженились, долго не думая. Чего там? Родился Лёва. Как совмещать обязанности молодых родителей с нашей работой, мы совершенно не понимали. Это невероятно трудно. Поэтому в нашей комнате на лебяжьем появилась ещё домработница. Крестьянская девушка, старое дева, звали её Капа. Простая-простая Она была совершенно преданной, совершенно свой человек в семье. И в сущности, она воспитывала нашего Льва. Даже если мы ездили куда-нибудь летом на каникулы, на Азовское море, например, всегда Капа с нами, вчетвером отдыхали. Володя Рабей ушёл из квартета. Это была серьёзная драма. У них не сложились отношения с Дубинским. Тот был недоволен Рабеем как вторым скрипачом. Мы защищали Володю, но кончилось дело расставания. Объявили конкурс на пульт второй скрипки. Лучше всех кандидатов по общему мнению оказалась Нина. Она стала играть с нами. Поначалу все этому радовались. Выступления квартета пользовались у публики успехом. Работали мы с огромным энтузиазмом. С приходом Нины захотелось начать как бы заново. Сбросить всё, что накопилось дорнова. Мы все вместе написали устав квартета и подписали кровью. Каждый проколол себе палец булавкой и поставил отпечаток под текстом. Главное в уставе было просто: один за всех, все за одного. Квартет главное дело в жизни каждого. Нина ушла из школы, где она преподавала, а я подал заявление на уход из большого театра. На другой день позвонил директор оркестра Большого театра. С вами хочет поговорить Голованов. Я пришёл в артистическую, дождался антракта, появился Николай Семёнович, усталый. Извинился передо мной, сказал, что должен прилечь. Он был уже не очень здоров. Вытянулся на диване и предложил мне стать концертмейстером группы альтов. Я растерялся, но ненадолго. Это высокая честь, говорю я, «Но понимаете, Николай Семенович, у меня квартеты, консерватория. Я просто не могу посвятить себя театру». Голованов даже приподнялся на подушках. «Сколько вам лет, Рудольф Борисович?» «Двадцать два». «Рудольф Борисович, сосунок двадцати двух лет получает предложение стать концертмейстером в Большом театре и воротит нос?» Я вежливо засмеялся. Он говорит, «Ладно». Тогда играйте не на полную ставку, а когда время будет. Я поблагодарил. Недолго, пока мне не нашли замену, играл, а потом ушёл из большого. Затем позвонил Мравинский. Мы были знакомы. Он приходил на наши концерты в Ленинграде, когда мы исполняли квинтет Шостаковича, и Дмитрий Дмитриевич сам был за роялем. Мравинский предложил мне место концертмейстера в своём оркестре. Я, конечно, был глубоко тронут, польщен, но и ему ответил, что состою в квартете. Поскольку мы все живем в Москве, я мог бы принять предложение, если мои товарищи тоже получат место у Мравинского в Ленинграде. Поразительно, но он попытался это устроить. Но у первых пультов не было свободных мест, и ничего не вышло. В 48-м году я защитил диплом. На следующее утро стучат соседи, зовут к телефону в коридор. Звонит совет Кнушевицкий, Святослав Николаевич Кнушевицкий, лучший тогда в стране виолончелист. Мне говорит: "Вчера после твоего дипломного концерта звонил Ойстрах и сказал: "И есть альтист для нашего квартета". Трудно описать мою радость и гордость. Давид Фёдорович Ойстрах Лучший русский скрипач за всю историю мировой музыки таких единицы. Я к тому времени был с ним знаком. Наш квартет участвовал в отборе на международный конкурс в Праге. Прошли первый тур, сыграли второй. Ойстрах был в жюри. После заседания он подошел к нам и сказал, что в третий тур мы не допущены. Но, говорит, я хочу вам сказать, вы играли лучше всех. Потом мы узнали, что после этого заседания... Ойстрах и Териан вышли из жюри в знак протеста. Подоплёку истории тогда никто особо не скрывал. У нас были неподходящие фамилии: Берлинский, Дубинский, Баршай, даже двое Баршаевых. Ойстрах с Кнушевицким и Львом Обориным играли в трио и хотели расширить его до квартета. Но у нас был свой квартет, как я могу уйти? так и ответил И всё же начал время от времени сотрудничать с их трио. Мы иногда играли программы вчетвером в Москве и в Ленинграде. Что это были за чудесные поездки на Красной стреле. Не спали, конечно, всю ночь. Садились у столика, что-то жевали, я слушал их рассказы до самого утра. Помню такую историю, например. Кнушевицкий возвращался после премьеры из Большого Он играл соло в виолончели, потом был банкет, на котором хорошо выпили. И вот он идет по ночной улице Горького, несет виолончель и думает, «А зачем я ее несу? Я же разумный человек. Зачем я несу такую тяжесть? Надо ее кому-нибудь подарить. Решено». Тут, возле центрального телеграфа, навстречу прохожий. Какой-то... Показалось Кнушевицкому интеллигентный человек. Кнушевицкий к нему: "Добрый вечер", говорит. "Не хотите ли виолончель в подарок?" "Конечно", отвечает человек. "Хочу". "Хорошо. Страдивари", говорит Кнушевицкий. Виолончель действительно была Страдивари. Человек забирает виолончель, пожимает руку Свету и удаляется. Кнушевицкий, испытывая приятную лёгкость, не спеша идёт домой. жена открывает ему дверь. В общем, оказался ему повезло. Человек, которого он встретил на улице, его сразу узнал. Может, и сам шёл с той же премьеры. Во всяком случае, понял ситуацию, поэтому взял виолончель и на утро принёс в проходную большого театра. Кнушевицкий был чудесный, совершенно изумительный человек, весёлый, добрый, щедрый. Мы много потом играли вместе. Да только увы, он рано умер от инфаркта.